Когда Грег Стилсон сжигал футболку с неприличной надписью, в нью Гэмшпере, Олд и Сэра Хезлиты завтракали в Бангаре, штат Мен. Олд читал газету. Он со стуком поставил чашку кофе на стол и сказал: "Сэра, твой старый дружок попал в газету". Сэра кормила Денни. Она была в халате, волосы не расчесаны, глаза едва открыты. На 80% она еще спала после вчерашней вечеринки. Почетным гостем был Гаррисон Фишен, конгрессмен от третьего округа нью гэмшпера с незапамятных времен и верный кандидат на переизбрание в будущем году. Вечеринка была для нее и для Уолта вопросом политическим. Политический. Это словцо Олт в последнее время употреблял частенько. Накануне он выпил значительно больше сэры, но сегодня уже с утра одет и свеж как огурчик, а она будто помоев нахлебалась. Где справедливость? Бяка! — подал голос Денни и выплюнул всю фруктовую смесь. Как некрасиво, сказала Сэра. И затем Волту. Ты говоришь о Джонни Смите, о ком же еще? Она встала и обогнув стул подошла к Волту. С ним ничего не случилось. "Судя по всему, здоров и процветает", сухо сказал Уолт. Размер заголовка потряс ее. Очнувшийся от комы больной демонстрирует паранормальные способности на скандальной пресс-конференции. Репортаж был подписан Дэвидом Брайтом. На помещенном рядом снимке она увидела Джонни, худого, жалкого и растерянного. Он стоял над распростертым телом человека по имени Роджер Дюсса, репортера юнстонской газеты. Подпись под снимком гласила: «Репортер теряет сознание после откровения. Сейра села рядом с Уолтом и начала читать репортаж. Это не понравилось Денни, который забарабанил по своему стульчику, требуя утреннее яйцо. "Кажется, он себя зовет, — сказал Олт. "Ты не покормишь его, милый?" У тебя он все равно есть лучший. Продолжение смотреть на странице 9, колонка третья. Она открыла газету на девятой странице. Лестью добьешься чего хочешь, миролюбиво сказал Олт. Он скинул спортивную куртку и надел ее фартук. "Даю, даю, парень", проговорил Олт и начал кормить Деня яйцом. Сейра прочла репортаж дважды. Глаза ее снова и снова притягивал снимок: растерянное, охваченное ужасом лицо Джонни. Люди, обступившие распростёртого Дюса, смотрели на Джонни почти со страхом. Это она могла понять. Сейра вспомнила, как навестила Джонни, когда он вышел из комы. Она поцеловала его, и тут на его лице появилось странное, озабоченное выражение. А когда он сказал, где она найдет потерянное обручальное кольцо, она тоже испугалась. Но послушай, Сейра, твой тогдашний испуг это ведь совсем другое. «Еще немножко, ты уж большой мальчик, летели до нее будто издалека слова Уолта. Сейра взглянула на мужа и сына. Они сидели рядом, в пронизанном пылинками луче солнечного света, Ее фартук свисал между колен Уолта. Ей вдруг снова стало страшно. Она ясно увидела, как кольцо, переворачиваясь, опускается на дно унитаза, услышала негромкий стук при его ударе о фарфор, вспомнила про маску Джонни накануне дня всех святых, про мальчишку, говорившего: "Приятно посмотреть, как вздручат этого типа". Она думала об обещаниях, которые даются и никогда не выполняются, а ее взгляд возвращался к худому лицу на газетной полосе, измождённому и измученному лицу, смотревшему на нее с таким удивлением. "Выдумка в любом случае", сказал Ол твешая фартук. Он таки заставил Денис съесть яйцо, и теперь их сын-наследник и наследник удовлетворенно потягивал сок из бутылочки. "Что?" Сэра подняла взгляд. "Я сказал, что для человека, которому предстоит оплатить больничные счета, на добрых полмиллиона долларов. Это чертовски удачная выдумка. О чем ты говоришь? Какая еще выдумка? Конечно, сказал он, явно не замечая ее возмущения. Он мог бы заработать семь, а то и десять тысяч, написав книгу о той аварии и своем пребывании в коме. А уж если он вышел из комы ясновидящим, то тут можно грести деньги лопатой. Что? Серьезно? — Голос Сейры дрожал от ярости. Сначала на лице Уолта выразилось удивление, затем оно сменилось с пониманием. Этот понимающий взгляд взбесил ее еще больше. Если бы она откладывала по пять центов каждый раз, когда Уолт Хезлит считал, что понимает ее, они могли бы уже слетать на Ямайку первым классом. "Извини, что я затеял этот разговор", сказал он. Если хочешь знать, Джонни такой же обманщик, как папа Римский. Он громко захохотал, и Сейра чуть было не швырнула в него кофейной чашкой, но сдержалась. Сложила под столом ладони и сжала их. Дэнни уставился на отца, а затем тоже разразился смехом. "Малышка", сказал Олд. "Я ничего не имею ни против него, ни против его действий. Я даже его уважаю". Если этот запресневелый толстый мухомор Фишер за пятнадцать лет в палате представителей сумел превратиться из разорившегося юриста в миллионера, то любой человек имеет полное право заработать сколько может, разыгрывая из себя ясновидящего. "Джонни не обманщик", монотонно повторила она. Это же приманка для старушек, которые подсинивают кудряшки, читают бульварные еженедельники и состоят членами всемирного клуба любителей книг, сказал он бодро. Хотя должен признать, что немного изнавидение не помешало бы при отборе присяжных для суда над Тиммонсом. "Джонни Смит не обманщик", повторила она и услышала слова Джонни. Оно соскочило с твоего пальца. Ты убирала бритвенные принадлежности у Олта, и оно просто соскочило. Поднимись наверх с эйрой и посмотри. Ты найдешь его там. Но она не могла сказать этого мужу. Он не знал, что она ездила повидать Джонни. Ничего нет плохого в том, что я навестила Джонни, убеждала она себя. Допустим. Но как Уолт отнесется к тому, что она выбросила свое обручальное кольцо в туалет? Он может не понять внезапного приступа страха, заставившего ее так поступить, страха, который сейчас она видела на лицах других людей, попавших в газету, да и на лице самого Джонни. Нет, этого он может совсем не понять. Как никак есть что-то неприятно символичное в том, что ты бросаешь кольцо в туалет и затем спускаешь в воду. Ну хорошо, произнёс он, не обманщик. Но я просто не верю, Сейра тихо сказала. Посмотри на людей, которые стоят за ним у Олт. Посмотри на их лица. Они верят. Олт бегло взглянул. Конечно, так же, как ребенок верит фокуснику на сцене. Ты что же думаешь? Дюса был как ты это называешь, подставным? В отчете сказано, что они никогда раньше не встречались. Только так фокусы и срабатывают, сэра», — терпеливо сказал Олд. Никакой иллюзионист не станет вытаскивать кролика из клетки, только из шляпы. Либо Джонни Смит что-то знал, либо чертовски удачно угадал, основываясь на поведении Дюса. Сейчас она его ненавидела, испытывала отвращение к этому добряку, за которого вышла замуж. Собственно говоря, ничего особенного за ним не замечалось. Он был порядочный, уравновешенный, добродушный человек, обладавший чувством юмора. Просто он свято верил, что все рвутся к выигрышу, и каждый использует при этом свои маленькие хитрости. Сегодня утром он назвал Гаррисона Фишера заприсневелым толстым мухомором, а вчера вечером умирал со смеху от рассказов Фишера о Греге Стилсоне, чудаковатом мэри из какого-то заштатного городка. Не иначе свихнулся, мало если готов выставить как независимый свою кандидатуру в палату представителей на выборах будущего года. Нет. В мире Уолта Хезлита не было ни экстрасенсов, ни героев, здесь существовала одна доктрина: мы должны изменить систему изнутри. Он был порядочный, уравновешенный, любил ее и Дени. Но она вдруг стала рваться душой к Джонни и оплакивать те пять лет, что у них украли, или даже целую жизнь и ребенка, у которого волосы были бы темнее. Ты лучше иди, дорогой, сказала она тихо. Они там съедят твоего Тимонса со всеми потрохами. — Пожалуй, улыбнулся он ей. Выводы сделаны, заседание окончено. Мир, мир. Но ведь он знал, Где было кольцо? Он знал. Олт поцеловал сэру, слегка коснувшись правой рукой ее затылка. Он всегда на завтрак ел одно и то же, всегда одинаково целовал жену. Когда-нибудь они переедут в Вашингтон, и никаких экстрасенсов нет. Через пять минут он вывел задним ходом их маленький красный пинто на пон стрит как обычно, коротко погудел на прощание и уехал. Она осталась одна с Дени, который с риском для жизни пытался слезть со своего высокого стульчика. — то ты делаешь не так, не дотепа. Сэра прошла через кухню и подхватила сына. Бяка! — недовольно сказал Дени. В кухню, крадучись, словно малолетний преступник, неторопливо вошел их забавный кот Рыжик, и Дени схватил его за пятку удовольствия. Рыжик прижал уши и смирился со своей участью. Сейра убирала со стола и улыбалась по инерции. Тело, находящееся в состоянии покоя, склонно пребывать в нем, а ей было покойно. Бог с ними, с недостатками Уолта. У Сейры своих хватает. Она пошлёт Джуни открытку на Рождество, и этим дело кончится. Так оно будет лучше, безопаснее, потому что движущееся тело склонно продолжать движение. А ей здесь хорошо. Она пережила трагедию, связанную с Джонни, который был так несправедливо отнят у нее. Но ведь в этом мире столько несправедливого. Прошла через собственные водовороты на пути к тихой Заводе, и здесь она останется. Эта залитая солнцем кухня неплохое место. Лучше забыть ярмарку Колесо судьбы и лицо Джонни Смита. Наливая в раковину воду для мытья посуды, она включила радио и услышала начало новостей. Первое же сообщение заставило ее застыть, столько что вымытой тарелкой в руке. В тревожном раздумье она смотрела на их маленький дворик. С матерью Джонни случился удар, когда она смотрела телевизионную передачу о встрече сына с репортерами. Сегодня утром она умерла, около часа назад. Сэра вытерла руки, выключила радио и вызвала рыжика из рук Денни. Она отнесла мальчика в гостиную и посадила в манеж. Денни оскорбенно заревел, на что она не обратила никакого внимания. Сэра подошла к телефону и набрала номер Medical Center. Телефонистка, которая очевидно устала повторять одно и то же, сообщила, что Джон Смит выписался из больницы вчера вечером, незадолго до полуночи. Сэра положила трубку и села на стул. Дени продолжал плакать в манеже. Из раковины бежала вода. Немного погодя Сэра поднялась, пошла на кухню и завернула кран.